Итак, чтобы найти ответ на вопрос, как раскалывались и обрабатывались огромные камни без применения железных орудий, собрал царь Соломон на совет всех своих мудрецов. И вспомнил один из мудрецов, что вечером шестого дня творения создал Всевышний для этих целей особого червя по имени Шамир. которого достаточно положить на любой камень, и тот расколется. Слышал я от учителей моих, что пророк Моисей огранил с помощью Шамира камни на эфоде первосвященника. Примечание. Эфот верхняя одежда еврейского жреца Коэна, напоминавшая фартук. У первосвященника на эфоде Был оракул Урим и Туммим, 12 камней, соответствующих 12 коленам, с вырезанными на них буквами. С помощью Урим и Тумим первосвященник, как считалось, мог вопросить и получить от Бога ответы на судьбоносные для нации вопросы. Конец примечания. Где же сейчас находится Шамир? Никто из людей не ведает, но может быть это известно демонам, сказал мудрец. Хлопнул Соломон в ладоши, и пристали перед ним два его ручных демона. Можете ли вы сказать мне, как я могу достать червяша Мира, способного обрабатывать камни? спросил Соломон. Нет, царь, ответили демоны. Нам это неведомо. Но вот наш князь Асмодей наверняка знает ответ на твой вопрос. Только он твоей власти над собой не признаёт и к тебе не явится. Где же мне найти его? спросил царь. Каждый день Асмодей поднимается с темных гор на небо, чтобы учить там тору вместе с ангелами. Затем, когда урок закончен, он спускается на землю И приходит к расположенному в этих горах колодцу испить воды. Колодец этот закрыт большим камнем с печатью перстня Асмодея. И каждый раз перед тем, как снять камень, князь демонов проверяет целостность печати, а выпив, кладет на место камень и снова ставит печать. Поведали царю демоны. Тогда вызвал Соломон Верного Ванею вручил ему перстень и свитую из железной проволоки веревку, А на печатке перстня и на веревке было написано: Шемха Мефораш, сокровенное 72 буквенное имя Бога. После этого научил Соломон Ванею, как пленить Асмодея. И тот отправился в путь к темным горам. Прибыв на место, Ванея убедился, что демоны говорили правду. Устье колодца оказалось закрыто огромным камнем и запечатано личной печатью Асмодея. Дождался Ванея, когда Асмодей поднимется на небо, выкопал чуть ниже колодца большую яму, а затем проделал в ней дыру и соединил с колодцем. После того, как вся вода в колодце перетекла в яму, Ванея Законопатил дыру шерстью и прорыл вторую яму, чуть выше колодца. Затем снова сделал дыру, соединяющую эту яму с колодцем, и влил в него принесенные с собой два меха вина. Закончив с этой работой, Ваней тщательно замаскировал обе вырытые им ямы землей и спрятался на растущем неподалеку от колодца дереве. И как раз вовремя. Через мгновение раздался страшный грохот, и Асмодей спустился на землю. Проверил он печать, убедился, что она цела. Сорвал печать, снял камень и к своему немалому удивлению обнаружил, что вода в колодце превратилась в вино. Показалось это царю демонов подозрительным. Решил он не пить. И отошёл подальше от колодца. Но вскоре Асмодейа стала мучить такая сильная жажда, что он не выдержал и выпил все вино, которое было в колодце. А выпив, захмелел и заснул крепким сном. Тут Ванея слез с дерева и связала Асмодея железной веревкой с именем Бога. Через некоторое время проснулся владыка демонов, увидел, что связан, И стал метаться, пытаясь развязать веревку. Но хотя и обладал он поистине огромной, сверхъестественной силой, разорвать путы, на которых было написано имя Всевышнего, не мог. "Смирись", воскликнул Ванея, "ибо имя Владыки над тобою". Ничего не оставалось Асмодею, кроме как покорно пойти за Ванеей. По дороге Асмодей увидел пальму. Сделал вид, что у него зачесалась спина. Но когда он чесался о пальму, то повалил ее. Затем, когда проходили они мимо какого-то дома, взглянул Асмодей на дом, и тот тоже рухнул. Пошли они дальше. Встретился им по пути слепой, и Асмодей вывел его на дорогу. Тоже проделал он из заблудившимся пьяницей Спустя еще какое-то время увидели Асмодей и Ванея движущуюся им навстречу свадебную процессию. Взглянул Асмодей на веселящихся людей и заплакал. Затем, когда они проходили мимо лавки сапожника, прислушался повелитель демонов, о чем говорят сапожник и покупатель, и напал на него приступ смеха. И ещё раз раскахотал засмодей Когда проходили они мимо колдуна, делавшего свои колдовские пассы. Наконец пришли они в Иерусалим, во дворец Соломона. Скажи мне, спросил Ванея, почему, когда ты увидел сбившегося с пути слепого, ты поспешил вывести его на дорогу? Потому, ответила Смодей, что об этом человеке было объявлено на небесах, что он великий праведник. И тот, кто окажет ему услугу, получит награду свыше. Неужели и тот пьяница, которому ты помог, тоже великий праведник, удивился Ванея. Нет, с ним как раз все наоборот. Он великий грешник, но и у него была какая-то малая заслуга перед Богом. Оказав ему услугу, я заплатил ему за то единственное доброе дело, которое он сделал. Я окончательно лишил его доли в будущем мире. Почему же ты заплакал, когда увидел свадьбу? Потому что жениху этому предназначено умереть через 30 дней после свадьбы, а его супруга будет 13 лет ждать, пока подрастет его младший брат, чтобы сочетаться с ним браком. Примечание. Согласно Торе, если мужчина умер бездетным, Его родной брат должен жениться на его вдове, чтобы она могла зачать ребенка, который будет считаться наследником покойного. Так называемый левиратный брак. Конец примечания. Что же такого смешного было у лавки сапожника? Да этот чудак просил у сапожника сандалии, которые могут продержаться семь лет, хотя жить-то ему осталось всего семь дней. А почему ты смеялся над колдуном? не унимался Ванея. Да какой он колдун, рассмеялся Асмодей. Сидит, ворожит, щеки раздувает, а того, что прямо под тем местом, где он сидит, зарыт огромный клад, проведать не может. Затем пришло время предстать Асмодею перед Соломоном. Примечание. В одной из версий легенды Асмодей отказывается отвечать на вопросы Ванеея, заявляя, что даст ответ на них только Соломону. Между тем, в первый день после прихода в Иерусалим, Соломон не принял Асмодея. А когда тот спросил, с чем это связано, слуги ответили, что накануне царь сильно перепил. Тогда князь тьмы взял лежавший перед ним камень и положил на него второй камень. Когда Соломону рассказали об этом, он понял, что Асмодей советует опохмелиться. На следующий день Асмодею сказали, что царь не может его принять, потому что переел. В ответ Асмодей снял второй камень с первого и положил на землю. Узнав об этом, Соломон понял, что Асмодей рекомендует ему попоститься. На третий день, когда царь принял Асмодея, тот взял тростину Отмерил ею на земле четыре локтя и сказал: Вот пространство, которое останется у тебя после смерти. А ныне тебе не хватает целого мира. Ты меня покорить захотел. Конец примечания. Неужели тебе мало того, что ты имеешь, спросила Смодей. Почему ты захотел власти и надо мной? Есть у меня к тебе одна просьба. Собираюсь я построить храм Господу, и нужен мне для этого червь Шамир, произнес Соломон. Сказали мне, что ты знаешь, где его найти. Да и не у тебя ли он вообще находится? Нет, не у меня, ответила Смодей, шамиром владеет дух морской. Но он передал его дикому петуху. взяв с того клятву, что он его не потеряет. Зачем же дикому петуху Шамир заинтересовался Соломон? «Затем, что он живет на пустынных скалах, бросает дикий петух червя Шамира на скалу, и в камне появляются борозды. В эти борозды он бросает принесенные издалека семена, и на скалах вырастают деревья. На одном из этих деревьев дикий петух вьет себе гнездо, а потом плодами их кормит своих птенцов. Отправил Соломон одного из верных ему людей на поиски дикого петуха. Когда обнаружил посланник царя гнездо дикого петуха с птенцами, накрыл он это гнездо стеклом. Вскоре прилетел дикий петух, стал пробовать, так и это снять стекло. да только ничего у него не получалось тогда взмыл он в небеса скрылся из глаз но вскоре вернулся держа в клюве червя Шамира бросил дикий петух червя на стекло и оно раскололось тут слуга Соломона выскочил из своего укрытия схватил Шамира и бросился бежать увидел дикий петух что нарушил он данную духу морскому клятву проглотил большой камень, подавился и издох. Так Шамир оказался у Соломона, и с его помощью обрабатывали камни для строительства храма. Хранили Шамира завернутым в овечью шерсть в свинцовом сосуде, наполненном отрубями. Но повторим. Таково устное предание, которое, как подчеркивают все комментаторы, Вовсе не нужно понимать буквально. Вопрос в том, что кроется за этим преданием. Может быть то, что строители храма использовали для обработки камней корундовые ресцы, ведь слово шамир на иврите обозначает еще и корунд. Или же под шамиром следует понимать какую-то кислоту. с помощью которой известковым известкового придавали нужные форму и размеры. Примечание. Легенды утверждают также, что огромные камни из дальних и ближних Каминаломин к месту строительства храма доставляли не люди, а покоренные Соломоном демоны. Оказавшись возле стен строящегося храма, камни сами поднимались в воздух. и укладывались на полагающиеся им место. Но согласитесь, если бы это было так, Соломону вряд ли понадобилось бы задействовать на строительстве столько рабочих, да еще и в течение семи лет. Конец примечания. Как бы то ни было, по свидетельству все того же Флавия, вся внешняя отделка храма была сделана из удивительно искусно и точно обтесанных камней, которые так плотно и легко были пригнаны друг к другу, что никто не мог бы заметить следов молотка или какого-либо другого инструмента. Примечание. Иосиф Флавий. Иудейские древности, страница 325. Конец примечания. Еще больше загадок задает другая легенда о Соломоне и Асмодее. которая наверняка придется по вкусу убежденным сторонникам существования инопланетных цивилизаций. После того, как Ванея доставила Смодея в Иерусалим, продолжает Мидраш: Соломон оставил его в своем дворце в качестве пленника. Он поселил повелителя демонов в одном из укромных уголков своего сада, где тот и коротал дни, связанные железной веревкой, с выгравированным на ней именем Бога. Вёрвка эта была завязана так, что не ограничивала его движений, но ее незримая власть заставляла Асмодея служить Соломону. И даже если пленник куда-то отлучался, он вынужден был возвращаться к царю. Время от времени Соломон навещал Асмодея или призывал его к себе, и они беседовали о тайнах мироздания, о великой мудрости Творца, и чудесах, сотворенного им мира. Ты в самом деле думаешь, что тебе открыты тайны всего сущего? как-то с усмешкой спросила Смодей. Что ж, я могу тебе доказать, что ты заблуждаешься. Я покажу тебе то, чего ты еще никогда не видел. сказал так Осмодей и исчез. А когда появился снова То вместе с ним был двухголовый человек из страны Тевель, расположенной в пятиста годах пути от Иерусалима. "Кто ты такой?" спросил пораженный Соломон. "Я человек, один из потомков Каина", ответил двухголовый гость. "И как выглядит место, в котором ты живешь?» Так же, как тут? У нас есть солнце и луна," Мы пашем, жнем и пасем стада. А верите ли вы в Бога? Конечно, верим и молимся ему. И как же вы молитесь? Как многочисленны создания твоей Господи? С великой мудростью ты сотворил их. Примечание. Псалом 104, стих 24. Конец примечания. Что ж, сказал Соломон, Ты, наверное, хочешь вернуться к себе на родину? Очень хочу, признался двухголовый человек. Но когда Соломон велел Асмодею вернуть пришельца домой, повелитель демонов смутился и сказал, что это не в его силах, и придется оставить гостя здесь. Так этот человек остался на земле, разбогател, женился на обычной женщине, И родилось у него семеро сыновей. Шестеро были обычные люди, а седьмой уродился в отца с двумя головами. Когда же двухголовый человек умер, братья стали делить его наследство. Шестеро братьев считали, что все состояние отца должно быть разделено поровну на семь частей. Однако тот сын, который был с двумя головами, настаивал что он равен двум человекам, то есть наследство следует разделить на восемь частей, и ему причитается двойная доля. В итоге братья пришли на суд к Соломону, но дело было настолько необычным, что даже Соломон растерялся. Он велел братьям прийти на следующий день, а ночью обратился к Богу со страстной молитвой о помощи в разрешении этого спора. И Бог ответил Соломону, что утром он подскажет ему верное решение. Наутро Соломон велел привести к нему двухголового брата. «Проведем испытание", сказал Соломон. "Если у этого человека одна голова одновременно воспринимает и чувствует то же, что и другая, то его следует считать за одного человека. Если же нет, то его надо считать за двух разных людей принесите ко с кипятком. когда горячая вода была принесена соломон велел вылить ее на одну из голов ой ой прекратите мы умираем завопили разом обе головы и всем стало ясно что они принадлежат одному человеку и двуголовому сыну полагается только одна доля наследства Что это? Еще одна занятная сказка о царе Соломоне. Но ведь приводит-то Асмодей двухголового человека не откуда-нибудь, а из страны Тевель. Тевель же на иврите означает вселенная. А страна Тевель это ни что иное, как космос. Ну, а если вспомнить утверждение Асмодея, Что до того места, где живут двухголовые люди, 500 лет пути, то становится ясно, что речь идет не о нашей планете. И, кстати, о каких это 500 годах пути идет речь. уж не о световых ли, но ведь между временем жизни царя Соломона и эпохой, когда возникнет эта единица измерения, пролегает почти 3000 лет. Ещё одна загадка этого мидраша заключается в том, что двуглавый человек заявляет о себе, что он является потомком Каина. Согласно Пятикнижью, потомков Каина на земле не осталось. Все они были уничтожены во время всемирного потопа. Современное человечество, с точки зрения Библии, ведёт своё происхождение от Ноя, Ноаха. а Ной в свою очередь, потомок не Каина, а третьего сына Адама и Евы Сифа, Шета. Таким образом, этот мидраж поистине предоставляет уфологам огромный материал для выдвижения самых фантастических гипотез. Скажем, можно предположить, что на самом деле всемирный потоп происходил не на Земле, а на некой другой планете. А Ноев ковчег был ничем иным, как межпланетным кораблем. Со мной со своими детьми и представителями различных видов животных своей планеты добрался до Земли и начал здесь все заново в твердой уверенности, что на его родной планете не осталось ничего живого. Но вот появляется человек из страны Твель и говорит, что это не так. Или, возможно, все было как раз наоборот. Ной был убеждён что все, кроме него, членов его семьи, спасенного им генофонда, погибло, а на самом деле часть человечества, так называемые сыновья Каина, спаслись, улетев к звездам и найдя планету близкую по условиям к земле и расположенную от нее на расстоянии 500 световых лет. С точки зрения этой версии Понятно и то, почему Асмодей не мог вернуть двуголового человека на родную планету. Для этого требовались колоссальные затраты энергии, а может, его корабль потерпел крушение при посадке. Впрочем, согласитесь, что при желании этот мидраж можно объяснить куда проще. Асмодей или кто-то другой мог привести к царю Соломону сиамских близнецов. И это природная аномалия. Вызвало у царя искреннее изумление. И близнецы эти рассказали ему, что они живут, думают и чувствуют так же, как и остальные люди, и так же, как и остальные верят в Бога. Ну а все остальное это, как говорится, уже спекуляции и плод досужего вымысла. В связи с этим неминуемо возникают вопросы, где вообще берут свои истоки Легенды о странных отношениях между Соломоном и Осмодеем. Каково их происхождение? Ответ на этот вопрос тоже далеко неоднозначен, и мы к нему еще непременно вернемся при анализе других легенд о царе Израиля и князе демонов. Но ну, пока самое время продолжить рассказ о строительстве Иерусалимского храма.